Глава шестнадцатая. Эпиграф: Человек праведнее ли Бога и муж чище ли Творца своего. Книга Иова, глава четвертая, стих семнадцатый. Научите меня, и я замолчу. Укажите, в чем я погрешил. Книга Иова, глава шестая, стих двадцать четвертый. В одной из аптек в центре Флагстаффа я обменял орла на девять колес. 95 центов мелочью и кусок мыла Айвори. Купить мыло предложила Маргрета. Алек, продавец в аптеке, не банкир, он не захочет менять деньги, если мы ничего не купим, а мыло нам пригодится. Я хочу постирать бельё да помыться, нам обоим не мешает. Сильно подозреваю, что в дешёвых ночлежках, о которых говорил Стив, мыло в стоимость комнаты не входит. Оба её предположения оказались верными. Аптекарь удивлённо изогнул бровь, увидев золотую монету в 10 долларов, но промолчал. Он постучал ею о стекло прилавка, потом достал откуда-то из-за кассы небольшой пузырёк и капнул на монету кислотой. Я ничего не сказал. Он молча отсчитал 9 серебряных долларов, полдоллара, четверть доллара и два десятицентовки. Вместо того, чтобы тут же положить деньги в карман, я не торопясь проверил каждую монету. постукивая её о стеклянный прилавок и пододвинул одно из колёс аптекарю. Он опять промолчал, хотя не хуже меня слышал глухой звук, произведённый фальшивой монетой, нажал на клавишу без продажи и вручил мне другое колесо. Его звук был чист, как звон колокольчика. Спрятав подделку куда-то в самый дальний конец денежного ящика кассы, затем повернулся ко мне спиной. На окраине города, на полпути к Уиноне, мы увидели неприглядную ночлежку, вполне соответствующую нашим требованиям. Маргрета торговалась на испанском. Хозяин ночлежки запросил 5 долларов. Маргрета призвала Пресвятую Деву Марию и ещё трёх святых в свидетели того, как несправедливо с ней поступают, после чего предложила 5 песо. Я не понял её манёвра, никаких песо у нас не было. Неужели она попытается всучить ему те никуда не годные королевские песо, которые я всё ещё таскаю с собой? Однако выяснить это не удалось, так как в качестве ответа наш хозяин просто скинул цену до 3 долларов и заявил сеньёре, что сумма окончательная и бог ему в том свидетель. В общем, они сговорились за полтора. После чего Маргрета попросила дать ей чистые простыни и одеяло. Ещё на 50 центов заплатила за всё 2 доллара и потребовала включить в эту цену подушки и чистой наволочки, сказав, что тогда они будут квиты. Она получила требуемое, но хозяин попросил ещё сколько-нибудь на счастье. Марга дала ему 10 центивок, он низко поклонился и заверил нас, что его дом наш дом. В 7:00 утра мы уже были в пути, отдохнувшие и чистые. Счастливые и голодные, через полчаса ещё более голодными мы оказались у Винони. С голодом мы скватились в крохотную забегаловке, открытой в трейлере. Горка оладий 10 центов, кофе 5, вторая чашка бесплатно, сливочное масло и сироп без ограничений. Маргрета не справилась со своими блинчиками, порции были слишком велики. Мы поменялись тарелками, и я слопал всё, что у неё оставалось. На стене красовалась надпись: "Оплата вперёд, чаевых не берём, готов ли ты к судному дню?" Рядом с поваром, он же официант, он же и хозяин, у плиты лежал экземпляр "Стержевой башни". Я спросил: "Брат, а о дате страшного суда ещё не объявляли? Это не повод для шуток, вечность это очень долго, особенно если проводишь её в преисподней". Я не шучу, ответил я. Если судить по знамениям и чудесам, наступил семилетний период, о котором говорится в 11 главе Откровения, стих 2 или 3, только не знаю, давно ли он начался. Мы уже перевалили за половину назначенного срока. Два свидетеля уже пророчествуют, и антихрист бродит по земле. А ты сподобился благодати, если нет самое время поторопиться, я ответил ему. И вы будьте готовы, ибо в который час не думаете придет сын человеческий? Воистину так. Согласен и верую. Спасибо за вкусный завтрак. Не за что. Да хранит тебя Господь. Спасибо. Да благословит он тебя и укрепит. Мы с Маргаретой вышли и снова двинулись на восток. Ну как ты, любимая? Наелась и счастлива. Я тоже. А твои вчерашние деяния особенно содействуют моему счастливому расположению духа. Мне ему тоже, но с тобой всегда так дорогой мой человек всякий раз. Хм, да. Так вот, мне тоже всегда, но я имел в виду другое, то, что ты сказала до того, когда Стив спросил, согласна ли ты со мной насчёт судного дня, ты ответила, что согласна, Марга. Меня безмерно тревожит то, что ты до сих пор не выразила желания вернуться в объятия Христа. Теперь, когда страшный суд приближается с такой быстротой и нет никакой возможности узнать точный час его наступления, в общем, я ужасно волновался, я и теперь волнуюсь, но, похоже, ты начинаешь прозревать, хотя пока мы об этом и не говорили. Мы прошли шагов 20, Маргрет и так ничего и не ответила, а потом очень тихо произнесла: Любимый, как бы я хотела успокоить тебя. Ах, если бы я только могла, но я не могу. Вот как? Тогда я не понимаю, объясни, пожалуйста. Я же не говорила с тебе, что согласна с тобой. Я сказала, что я тебе не противоречу. Но это одно и то же. Нет, любимый. Я не сказала с тебе того, что должна была сказать, если бы говорила совершенно откровенно. Дело в том, что я никогда И ни по какому поводу не стану перечить мужу на людях. Наедине с тобой я готов обсудить любой спорный вопрос, но не в присутствии Стивы или кого-то другого. Я проглотил это, оставив при себе множество возможных комментариев и наконец промолвил: "Спасибо, Маргрета. Любимый, я делаю это как из чувства собственного достоинства, так и ради сохранения твоего" Нет хуже зрелища, чем супружеская ссора, когда муж с женой прилюдно клянут и винят друг друга. Если ты скажешь, что солнце покрыто ярко-зелёными щенятами, я не стану тебя возражать при посторонних. Да, но ведь так оно и есть. Сэр, она остановилась, как вкопанная. Милая моя Марга, какая бы проблема ни возникла, ты всегда находишь Кроткий ответ. Если я когда-нибудь увижу на солнце ярко-зелёных щенят, то обязательно скажу тебе об этом наедине, чтобы не ставить тебя в трудное положение на людях. Я люблю тебя. Просто я услышал в твоём ответе стеву больше, чем ты хотела сказать, но это потому, что я действительно за тебя беспокоюсь. Она взяла меня под руку, и мы долго шли молча. Олег: Да, моя любовь. Я ведь не нарочно причиняю тебе беспокойство. Если я не права и ты попадёшь на христианские небеса, я непременно хочу быть с тобой. Если для этого потребуется вернуться к вере Христовой, а видимо, так оно и есть, значит и я этого хочу. Я очень постараюсь, но ничего не могу твёрдо обещать, потому что вера не есть акт волевого усилия. Однако я приложу все силы, Я остановился и расцеловал её к полному восторгу пассажиров проезжавшего мимо автомобиля. Дорогая, я большего и просить не стану. Давай помолимся. Нет, пока не надо, Алек, позволь мне молиться одной. Но я обещаю, когда придёт время помолиться вместе, я тебе скажу. Вскоре нас подобрала чья-то фермера и подбросила до Уинслоу. Там они высадили нас, не задавая лишних вопросов. Мы тоже не стали ничего рассказывать, что, в общем, можно считать своего рода рекордом. Уинслоу намного больше Уиноны. Это вполне респектабельный городок, во всяком случае, для пустыни. По моей прикидке, тысяч 7 жителей. Там нам удалось сделать то, на что намекнул в своё время Стив, и что мы обсудили с Маргреттой прошлой ночью. Стив оказался прав. Мы были одеты не для пустыни. правда выбора у нас не было, поскольку смена миров застала нас в расплох. Но я не видел ни одного мужчины, который носил бы в пустыне деловой костюм. Не видели мы и белых женщин, одетых в платья, индианки и мексиканки носили юбки, но а белые женщины либо шорты, либо брюки, слаксы, джинсы, бриджи, брюки для верховой езды и так далее. Юбки редко, а платья никогда. Больше того, наши костюмы не годились даже как городская одежда. Они выглядели так же странно, как выглядели бы в наш век вещи, сшитые по моде эпохи декаданса. Не спрашивайте почему, я не специалист по моде, особенно женской. Костюм, который я носил, был хорошего покроя и дорогой, когда принадлежал моему патрону Дону Хайме в Масатлане, совсем в другом мире. Но на мне Да ещё в Оризонской пустыне в этом мире он скорее напоминал трущобы. У Уинслоу мы нашли именно то, что нам было нужно. Второе дыхание, богатый выбор, только за наличные, никаких гарантий, товар обратно не принимается, все ношеные вещи проходят стерилизацию перед поступлением в продажу. Ниже шла та же информация по-испански. часом позже после того, как мы перерыли весь магазин, а Маргрета вдоволь наторгавалась с продавцом, мы оказались готовыми для жизни в пустыне. На мне были штаны цвета хаки, такая же рубашка и соломенная шляпа, чем-то напоминавшая о вестернах. Маргрета была одета ещё легче: шорты очень короткие и облегающие, просто до неприличия, а сверху некое подобие блузки скрывающий меньше, чем карсаж, и чуть больше, чем бюстгальтер. Эта штука почему-то называлась майка со шлейкой. Увидев Маргарету в таком наряде, я шепнул ей: "Я решительно запрещаю тебе появляться на людях в этом бесстыдном костюме, дорогой. Не надо с раннего утра демонстрировать людям какой-то жлоб. Для этого тут слишком жарко. Я не шучу, я запрещаю тебе это покупать, Алик." Я не помню, чтобы спрашивала у тебя разрешения. Ты отказываешься мне повиноваться, она вздохнула. Может быть, хоть и делаю это без всякой охоты. Ты купил бритву. Ты же видела, что купил. Твои трусы и носки у меня, тебе ещё что-нибудь нужно? Ничего мне не нужно, Маргрета, перестань увиливать, отвечай. Дорогой, я же говорила, что не стану ссориться с тобой при посторонних. К этому костюмчику есть ещё юбка с запахом. Я как раз собирался её надеть. Разреши мне сделать это и расплатиться. Потом мы выйдем и всё с тобой обговорим вдвоём. Кпятт, негодование, я сделал всё, что она велела. Должен добавить, что благодаря её умению торговаться мы вышли из магазина с большими деньгами, чем вошли. Как? А очень просто. Костюм моего патрона Дона Хайме, который так чудовищно выглядел на мне, прекрасно сидел на владельце заведения. Тот и в самом деле был похож на Дона Хайма. Он с удовольствием согласился обменять костюм на то, что мне было нужно: рубашку, штаны хаки и соломенную шляпу. Маргарет и потребовала доплату пять долларов и получила два. Когда Маргарет расплатилась, я понял, что такую же магическую операцию она проделывала со своим платьем, которое ей больше было не нужно. Мы вошли в магазин, имея семь долларов пятьдесят пять центов, а ушли с восемью долларами восемьюдесятью центами плюс пустынная одежда для каждого из нас, одна гребенка на двоих, зубная щетка тоже на двоих, рюкзак, безопасная бритва и небольшое количество нижнего белья и носков, все подержанное, но если верить рекламе, стерилизованное. Я не очень-то обучен тактическим приемам. особенно вообще не с женщинами. Мы вышли на улицу и по шоссе добрались до пустыря, где можно было поговорить наедине. И всё это время Маргрета молчала, а я даже не догадывался, что уже проиграл сражение. Не останавливаясь, она сказала: "Так что, милый, ты хотел о чём-то поговорить? Э, с этой юбки твой костюм приемлем с трудом, но не вздумай появляться на публике в шортах, понятно?" Я собираюсь носить только шорты, если будет жарко, как например сейчас. Но Маргрета я велел тебе, она расстегнула юбку и сняла её. Ты мне перечешь? Она аккуратно сложила юбку. Извини, можно я положу её в рюкзак? Ты, Свенн, равно отказываешься мне подчиняться. Но Алек, я не обязан подчиняться тебе, а ты не обязан подчиняться мне. Но послушай, Родная, будь благоразумной. Ты знаешь, что я не имею привычки командовать, но жена должна повиноваться мужу. Ты жена мне. Ты сам так сказал. Я останусь ею, пока не скажешь, что это не так. Тогда твой долг повиноваться мне. Нет, Алек. Но это первейшая обязанность жены. Я не согласна. Но это безумие, ты что, бросаешь меня? Нет, только если ты со мной разведёшься. Я не признаю разводов. Развод это гнусность. Он противоречит писанию, она промолчала. Маргрета, пожалуйста, надень юбку. Ты почти убедил меня, дорогой, мягко сказала она. Не объяснишь ли почему ты хочешь, чтобы я её надела? Что? Ну, да потому что эти шорты непристойны. Я не понимаю, как часть одежды может быть непристойна, Алек. Человек, да. Может, не хочешь ли ты сказать, что я непристойна? Э, ты передёргиваешь. Когда ты надеваешь эти шорты без юбки, на людях ты обнажаешь так много тела, что вид его становится неприличным. Вот сейчас ты идёшь по шоссе, обнажив руки и ноги, а тебя разглядывают все кому не лень, все проезжающие. Я вижу, как они пялятся на тебя. Но на здоровье, надеюсь, им это нравится. Что? Ты говорил, что я красива, но у тебя, может быть, предвзятое мнение. Я надеюсь, на меня приятно смотреть и другим. Вот серьёзно, Маргрета, мы говорим о твоих голых ногах, голых. Ты говоришь, что мои ноги обнажены, это так. Но в такую жару я предпочитаю, чтобы они были обнажены. Почему ты морщишься, милый? Разве мои ноги безобразны? Ты прекрасна, моя возлюбленная, и нет пятна на тебе. Твои ноги прелестны, моя любовь. Я говорил тебе это много раз, но у меня нет намерения делить твою красоту ещё с кем-то. От того, что красотой любуются, её не убудет. Давай вернёмся к главному. Ты начал объяснять, что мои ноги непристойно. Не знаю, удастся ли тебе это доказать, думаю, что не удастся. Но Маргрета, многота непристойно сама по себе, она вызывает грязные мысли. Вот как, и что же? Вид моих голых ног вызывает у тебя эрекцию? Маргрета. Алек, не будь жлобом, я задала естественный вопрос. Это непристойный вопрос, она вздохнула, не понимая, как можно с честью неприличным какой-нибудь вопрос заданный одним из супругов другому. И я никогда не соглашусь, что мои ноги непристойны или непристойна обдажённость вообще. Сотни людей видели меня абсолютно ногой. Маргрета. Она удивленно посмотрела на меня. Ты же сам знаешь. Нет, не знаю. И мне просто стыдно слушать, как ты говоришь такое. Правда, дорогой. Но ты же знаешь, как я хорошо плаваю. Причем тут это? Я тоже неплохо плаваю, но не голым, а в купальном костюме. И тут я с предельной ясностью вспомнил бассейн на Конунге Кнуте. Разумеется, моя любимая плавала в нем голой. Я сообразил, что попал в затруднительное положение. О, да, я видела такие костюмы в Масотлане и в Испании. Но, дорогой, мы снова ушли от нашей темы. Проблемы гораздо шире, чем вопрос приличный или неприличный. Ноги или должна ли я была поцеловать Стива на прощание, или даже то, обязана ли я повиноваться тебе. Ты требуешь, чтобы я стала такой, какой я отродясь не была. Я хочу быть твоей женой многие годы, всю жизнь. И даже надеюсь попасть с тобой на небеса, если небеса твоя цель, но мой дорогой, я не ребёнок, и я не рабыня. Я люблю тебя, поэтому мне приятно доставлять тебе радость, но я отказываюсь подчиняться тебе только потому, что я твоя жена. Я мог бы, конечно, рассказать вам, как победил её отточенной логикой возражений. Да, мог бы. Только это была бы неправда. Я всё ещё пытался придумать достойный ответ, когда какая-то машина, обгоняя нас, резко сбавила ход. Кто-то звонко присвистнул, вроде бы восхищённо. Машина остановилась чуть впереди и дала задний ход. "Поедете?" раздался голос. "Да," откликнулась Маргрет и побежала к машине. Воли не воли я последовал за ней. Это был микроавтобус, за рулём которого сидела женщина, а рядом мужчина. Оба были моих лет, может быть, даже старше. Мужчина протянул руку и открыл заднюю дверцу. Влезайте. Я помог Маргарете, забрался сам и захлопнул дверцу. Места хватит, спросил мужчина. Если нет, сбросьте часть барахла на пол. Мы никогда в салон не садимся, вот там и скапливается всякая рухлять. Нас зовут Клайт и Бэсси Пухлик. Это он Пухлик, а я просто упитанная, поправила его женщина, сидевшая за рулем. Здесь надо смеяться, сам я эту шутку знаю наизусть. Он был действительно очень массивен, ширококостный крепыш, который в школе явно увлекался спортом, а потом сильно прибавил в весе. Его жена правильно охарактеризовала обоих: она была не толстой, но дородной. Как поживаете, миссис Пухлик? Как поживаете, мистер Пухлик? А мы, Алек и Маргрета Грэхам, спасибо, что согласились нас подвести. Не будьте таким официальным, Алик, ответила женщина. Далеко ли едете? Бэсси, пожалуйста, следи за дорогой. Клайд, если тебе не нравится, как я вожу эту развалюху, садись за руль сам. Нет, что-то у тебя это здорово получается. Тогда заткнись, или я сама тебя заткну. Ну так как, Алик? Нам нужно в Канзас. Вот как. Нет, мы так далеко не едем. В Чемберсе мы свернем на север. Тут недалеко, миль девяносто. Ну, на этом пути вы наши гости. А что собираешься делать в Канзасе? Что я собираюсь делать в Канзасе? Открыть кафе мороженое, вернуть мою возлюбленную Веру Христову, готовиться к судному дню. Буду мыть тарелки. Мой муж скромничает, не громко заметила Маргрета. Мы собираемся открыть кафе мороженое в каком-нибудь университетском городке, но для этого, вероятно, придётся перемыть немало тарелок. или браться за любую другую работу. Я снова завел привычный рассказ на заданную тему, опуская то, во что они бы не поверили. Ресторан был разрушен, наши мексиканские партнеры погибли, а мы потеряли все, что имели. Я упомянул мыть ее посуду, потому что это работа, на которую всегда можно рассчитывать. Но я готов взяться за что угодно. Алик, сказал Клайд, с таким отношением к жизни ты нигде не пропадешь. Мы потеряли деньги, вот и всё. Ещё не поздно начать всё сначала. Господи Боже, успею ли я до страшного суда? Да будет воля твоя, аминь. Маргрет нежно сжала мне руку. Клайд заметил это и полуобернулся, чтобы видеть нас и жену. Ты и своего одобьёшь, особенно с такой женой. Я тоже так думаю, спасибо. Я это знал, почему он повернулся к нам, чтобы поглазеть на Маргрету. Не очень хотелось сказать ему, чтобы он перестал на нее тащиться, но ситуация не позволяла. Кроме того, было ясно, что ни мистер, ни миссис Пухлик не видели ничего дурного в том, как одета моя любимая. Миссис Пухлик была одета так же, только более или менее, в общем, меньше одежды, больше головы и тела. Признаюсь, что хотя она и не обладала бессмертной красотой Маргарета, Однако была очень даже ничего. В пустыне Пейнтед Десерт мы остановились, вышли из машины и долго-долго смотрели на это невероятное чудо природы. Я уже здесь однажды бывал. Маргрет и же никогда ее не видела и теперь смотрела почти не дыша. Клайд сказал, что они всегда тут останавливаются, хотя и видели все эту сотни раз. Поправка: я бывал здесь до, словом, в другой вселенной. Разноцветная пустыня, казалось, подтверждала то, что я уже давно подозревал. Необъяснимым, внезапным изменением подвергалась не сама мать-земля, а только люди и их творения, и то лишь отчасти. И всё же самым очевидным объяснением по-прежнему оставалось предположение о моём психическом расстройстве. Но если так, я ни в коем случае не должен поддаваться паранойе, потому что обязан заботиться о Маргрете. Клайд купил нам хот-доги и газировку, категорически отвергнув мое поползновение отдать ему деньги. Когда мы вернулись в машину, Клайд сел за руль и предложил Маргарите место рядом с собой. Я был недоволен, но виду не показал, а Бэсси тут же заявила: "Бедняга, а Алик придется тебе посидеть рядом со старой кошолкой. Не хмурься, милая, осталось всего двадцать три мили, потом будет поворот на Чамберс". Но машину ведет Клайд, значит, доедем за двадцать три минуты. На сей раз Клайду потребовалось тридцать минут. Он высадил нас и подождал, пока мы ловили попутку до Галла по штату Нью-Мексика. Мы достигли Галла к вечеру, задолго до темноты. Не смотря на восемь долларов и восемьдесят центов, звеневших в наших карманах, мы решили, что сейчас самое время подыскать местечко. где накопилось немало грязной посуды. В Галапе, мотелей и кемпингов не меньше, чем индейцев, и половина этих заведений имеет свои ресторанчики. Я побывал в чёртовой дюжине прежде, чем нашёл такой, где нужен был мойщик. Спустя 14 дней мы добрались до Оклахома-Сити. Если вы думаете, что мы затратили на этот отрезок пути слишком много времени, то вы правы. В среднем мы делали меньше 50 миль в день. Однако за это время много чего произошло, и я чувствовал себя стопроцентным параноиком. Миры сменяли друг друга почти непрерывно, и каждый новый, казалось, был создан специально для того, чтобы доставить мне побольше неприятностей.